Глава 16. Карты вскрыты. Я, конечно, знала, что у магического класса поддержки беда с уроном, но чтобы всё было настолько печально, прокомментировал наш первый бой с падальщиком шестого уровня Риана. После краткого инструктажа Мрак справился с поставленной задачей идеально. Котенок незаметно подкрался к мобу, нанёс ему пару быстрых ударов, чтобы, как говорит Риана, согреть его и заставить следовать за собой. Ну а потом в бой включился я. Замедляющий дебаф немного ограничил его подвижность, и Пэту стало проще улепетывать от злого падальщика. И я начал атаковать его единственным условно-боевым заклинанием. «Классовый штраф в дневное время суток все портит. Как можно нормально развиваться, когда 50% урона срезается системой?» «Согласна, это неприятно. Но выход есть». Эти ограничения действуют только на игроков. Даже тот факт, что твой пэт является тёмным существом, не помешает ему наносить полный дамаг. А когда подрастёшь, сможешь фармить мобов по ночам. До 20-го левела даже не думай высовываться в тёмное время суток. Востановив запас тёмной энергии из свежеизготовленного алтаря, приказал мраку тащить следующего болотника. Всё же, когда под рукой есть, так сказать, батарейка, Процесс фарма становится значительно проще. Мы провели у логова болотников 4 часа. За это время я попробовал несколько различных тактик. Самой эффективной оказалась комбинация умений и заклинаний. Кража жизни пусть и не наносила много урона, зато могла похвастаться мгновенной активацией, а контактный способ ещё и причинял мобу боль, дезориентируя его на некоторое время. Вампиризм вообще крайне полезное умение с отличным уроном даже на первом уровне. Но активация требует большого количества маны и имеет пятиминутный кулдаун. Сленговые игровые словечки, часто используемые Рианой, оказались очень удобными и существенно экономили время, поэтому я стал использовать их в разговоре значительно чаще. С разрешения Рианы провели эксперимент. Мне нужно было знать Действительно ли другой игрок не способен почувствовать дистанционную активацию кражи жизни? После повышения ловкости сложить необходимый жест стало значительно проще, и поток чужой жизненной силы тоненькими ниточками, очень похожими на струйки чёрно-фиолетового дыма, пополз от Рианы к моим пальцам. Как только первые из них коснулись кожи, появилось уже знакомое чувство эйфории. Но в этот раз я был готов к этому и постарался противостоять одурманивающим разуму ощущениям. Получилось слабо, меня буквально распирало от позитивных эмоций, но совершенно немыслимым образом это состояние никак не мешало думать и даже наоборот, дарило чувство уверенности в своих силах. Если не смотреть на шкалу жизни, то никакого дискомфорта нет, прокомментировала события Риана. Даже в логах нет никакой информации об атаке. Ты был бы опасным человеком, Оникс, если бы не смехотворный урон. Дай мне время, и я смогу тебя удивить. Ну-ну, бросила туманную фразу девушка, как бы подводя итог короткой беседе. Полностью зачистить логово мы не успели. Болотников оказалось слишком много, но мне хватило опыта, чтобы получить шестой уровень. Мрак тоже апнулся. За это достижение ему начислили бонус плюс один к силе и ловкости, а также дали еще три свободных очка характеристик. Тот факт, что система не стала резать Пэту классовый бонус, очень порадовал. Очень скоро мрак сможет превратиться в сильного бойца, и, что самое главное, надежного союзника, который никогда не ударит в спину. «Развлекайтесь!» — послышался веселый молодой голос Мэрис. Откуда-то сверху, когда мы уже собрались возвращаться в убежище. Проклятие с низким восприятием не удаётся заранее обнаружить потенциального противника. Да ещё и местность добавляет проблем. Обзор ни к чёрту. Перед глазами всё сливается в одно сплошное зелёное пятно. Поваленные исполинские деревья, некогда произрастающие в королевском лесу тёмных эльфов, полностью покрыты зелёным мхом а нагромождение ветвей, так и не сгнивших из-за большого содержания железа, лишь усилили царивший повсюду хаос. Мы с Рианой передвигались по земле, но опасность может подстерегать где угодно. Многие мобы предпочитают прятаться над головой. Лучница не один раз уничтожала существ, отдаленно напоминающих земных обезьян, что пытались неожиданно напасть на нас с мраком. Уровни у них были 15+, и ловкие твари пока были нам не по зубам. Я уж думал, тебя сожрали по дороге, буркнул Риан в ответ. Серган с великанечностями темнеет уже. Ты же не хочешь столкнуться с ещё одной химерой? Или тебе понравилось летать на респ? Так могу устроить. Серган, спустившись вниз, протянул мне руку, парень. "Оникс", ответил я и по обыкновению крепко сжал ладонь игрока. "Ри, а куда мы собственно идём?" у нашего нового друга, как оказалось, есть надёжное убежище. Там и поговорим. Вот язва, одними губами прошептал парнишка, так чтобы это мог видеть только я. Видимо, Риана является главной в их дуэте, и с её характером я не удивлён, что девчонка подмяла под себя даже более опытного игрока. Мясо болотника, обильно приправленное специями, шкварчало на сковороде, распространяя по округе приятный запах. Методом проб и ошибок мне удалось подобрать идеальную пропорцию приправ, которую оценила даже система. Внимание! Вы создали кулинарный рецепт. Опыт плюс 100. Название «Жаркое из мяса болотного падальщика». Качество «Обычный». Свойство «Плюс один к случайной характеристике на 10 минут». Применение «Раз в час». Когда в моей руке появилась небольшая страничка с записанным рецептом приготовления блюда, Риана прервала свой рассказ, и на меня уставились две удивлённые пары глаз. Ты создал рецепт на нулевом уровне развития навыка? Через 10 секунд полной тишины уточнила девушка. Ага. Есть будете? По-моему, получилось довольно неплохо. Будем, ответил за двоих Серган и первым протянул свою тарелку. Риана последовала его совету. И как только кусочек жареного мяса оказался у нее во рту, одобрительно кивнула. «Оникс, продай копию рецепта. Дам тебе за него серебряный ас. Падальщики встречаются повсеместно, а нам приходится много путешествовать». «А зачем тебе рецепт, если можно просто пожарить мясо?» — не понял я. Риана закатила глаза, но сдержалась. «Онкоррик» и не стала произносить свою любимую фразу «Ой, нуб». «Наличие рецепта позволяет создать блюда без соответствующего навыка. Ни у кого из нас нет кулинарии, а в инвентаре продукты портятся». Девушка толкнула кулаком в плечо разговарившегося приятеля, мол, нечего выдавать незнакомцу информацию о себе. «Да ладно тебе, Ри! Ты же сама сказала, что он парень толковый, и теперь нам предстоит тесное сотрудничество, а, возможно, и совместная борьба за выживание». Риана попыталась отвесить Сергану под затыльник, но тот увернулся и отбежал на безопасное расстояние, при этом умудрившись не уронить ни кусочка мяса. "болтун, находка для шпиона", прошептала девушка, которая, как и я, была не склонна доверять первому встречному. "Как ты вообще выживал на Аздаре без меня?" "С трудом", немного погрустнев ответил парень. "Когда мы встретились, у меня оставалось всего три жизни". «Боец он отменный», — вступила в диалог лучница. «А вот стратег, откровенно хреновый, не может грамотно оценить свои силы, поэтому брал слишком сложные заказы и сливался во время выполнения». «Но сейчас не об этом». «Серган, что ты думаешь о сложившейся ситуации?» «Я? Я готов вписаться в авантюру. Без Оникса мы будем добираться до 250-го лет сто, а потом еще столько же копить на взятку светляка». Для тёмных установлен двойной тариф. Ничего не понимаю. И они спокойно выпускают тёмных? Деньги не пахнут, скривившись, зло бросил Ариана. Я же говорила, что существование тёмных выгодно лидерам объединения. К тому же, если они перестанут выпускать тёмных, то система может взбунтоваться и наказать. Это не афишируется, чтобы не вызывать волнений, но будь уверен, Если удастся выполнить все условия и набрать нужную сумму, то Светлые тебя пропустят. Эх. Вот бы легенда о королевском мелорне тёмных эльфов оказалась правдивой, мечтательным тоном проговорил Сирган. Тогда тёмным не пришлось бы копить нереальную сумму, чтобы купить билет. По коже пробежал оталпа мурашек, но на лице не дрогнул ни один мускул. Проклятие. Во что я ввязался, когда принял задание? Что за легенда? Как бы между делом уточнил я, но по прищуренным глазам Рианы понял, что мой интерес не остался без внимания с её стороны. Детская сказка, опередив Сергана, ответила девушка. Ничего не сказка, обиделся парень. Существует мнение, что раньше существовало два выхода из игры: для светлых и для тёмных. Но во время войны один из них был уничтожен. Стоп. А как же история о совместном бунте и желании верхушки контролировать точку выхода? И причём тут вообще Малларн? Не понял я. Ри, ты ж что рассказала ему только официальную версию Светлых? Как-то по-детски обиженно спросил Сирган. Я рассказала наиболее логичную версию, основанную на моих личных знаниях и наблюдениях. А пересказывать многочисленные мифы и легенды, которыми оброс переворот за это время? Можно несколько дней. А вы расскажите вкратце, попросил я. Всегда любил сказки. Слово взял Сирган и поведал немного другую версию событий. Начало истории полностью совпадало. Группа алчных игроков договорилась совершить переворот во всех государственных образованиях, включая мелкие княжества, и свергнуть НПС правителей. О том, как ему удалось всё это провернуть и не попасться, история умалчивает. Но так или иначе, ему удалось совершить задуманное, и в результате появилось два крупных объединения Тёмных и Светлых сил, которые поделили планету примерно поровну. Мир продлился недолго. Светлые начали быстро закручивать гайки и установили непомерные для большинства игроков ценник за выход. Тёмные были менее жадными и ограничились разумной суммой. Из-за этого и случился конфликт. В системе не было дела, через какой портал души покидают испытание, и логично, что народ пойдёт туда, где надо платить меньше. Логично и то, что Светлым это категорически не понравилось, и они начали полномасштабную войну. НПС обязаны служить правителю и не могут ослушаться приказа, это заложено в них системой. А единым правителем стал игрок которые преследуют собственные интересы, наплевав на нужды подданных. Война вспыхнула на всей планете, и как говорилось в описании мира, разумные прошли по самой грани, лишь чудом не уничтожив её своими руками. Результат известен: тёмные проиграли. Королевский Меллерн тёмных эльфов, где по легендам и располагался второй выход, был уничтожен. Но я так и не понял, С чего вообще пошли слухи, что Мелэрн является выходом из игры? Это становится понятно всякому, кто побывает в Сайнфлейме, перебив Серагана, ответила Риана. В самом центре города, окружённое высокой магически зачарованной стеной, располагается гигантское древо жизни, которое и является точкой выхода. Нет ничего удивительного, что когда кто-то раскопал информацию о том, что у тёмных эльфов некогда существовало подобное дерево, родилась легенда о втором выходе. А вот почему этот вопрос так заинтересовал тебя? Мне непонятно. Что тебе известно? Мне всё же не удалось скрыть свою заинтересованность от проницательной девчонки. И теперь предстоит принять очередное непростое решение. Довериться этим людям, которые могут стать надёжными союзниками, если узнают, что существует вероятность найти семя королевского Меллерна или промолчать и возможно своим бездействием оттолкнуть их от себя. В сообщении капитана тёмных эльфов говорилось, что правящая династия пыталась спасти семя королевского Меллерна, но ему неизвестно, удалось ли им это. Решил открыть часть правды я, но пока не делиться информацией о полученном задании. Глаза Сергана загорелись восторгом, но Риана осадила пыл своего друга. Хоть представляешь размеры королевского леса? Даже если семя и сохранилось, чтобы его найти, потребуется не одна сотня лет. Это не говоря о том, что болото считается одной из самых опасных локаций на Аздаре. Да и НПС ордена Гнеликих вплотную подошёл к северной границе, чтобы начать очистку этой местности, откуда по всей планете расползаются толпы самых разнообразных тварей. Не с нашими уровнями заниматься исследованиями этой исплошной аномальной зоны. У меня есть карта, на которой обозначено расположение резервных опорных пунктов королевства Вудстоун. Пришлось признать правоту слов Рианы и открыть ещё одну частичку правды. "Имно был у тебя ещё таких глобальных секретов, которые могут повлиять на весь мир Аздара?" скрипя зубами от негодования, уточнила Риана. "Достаточно", туманно ответил я. У меня скорее всего не получится добраться туда в одиночку. Но даже если там нет семини Меллерна, то обязательно найдётся много других редких и что немаловажно, дорогих вещей. Ри, я не знаю, что предпримет Галиф, если узнает о карте. После почти минутного молчания заговорил Сирган. Зато я знаю, скривилась девушка. Он отправится сюда лично и постарается выбить из Зоникса нужные ему данные о тёмной энергии. Не будь наивным простоком, Серган. Думаешь, у него её нет? Этот НПС очень непрост, а его влияние распространяется далеко за пределы Астарта. Вряд ли он является одним из мастеров лиги, но несомненно очень хочет им стать. Именно поэтому он решил сначала договориться с Сониксом по-хорошему. Без принуждения разумные всегда работают лучше. Но вот если он заортачится, то других вариантов, кроме силовых, не останется. Когда вы должны убедить его в моей лояльности, спокойно ответил я. Риана, передай Галифу, что нуб не захотел покидать надёжное укрытие. Но ты уговорила его делиться тёмной энергией в обмен на мелочёвку, типа низовых ресурсов и простейших бытовых предметов из заклинаний. Но в этом случае ты не получишь информацию о рунах, ритуалах, возможности артефактора да и вообще спрашивать что-то у Галифа будет нельзя, слишком подозрительно. Нельзя, согласился я. Но всё это мы сможем найти самостоятельно. Главное получить время для развития. А потом можно укрыться в глубине болот, и достать нас там будет крайне проблематично. Проклятье! И откуда ты свалился на мою голову? В отчаянии бросил Риан. Ты понимаешь, что когда всплывёт правда, а она обязательно всплывёт, Помимо светлых, на нас будет охотиться ещё и лига наёмников, куда входят почти все тёмные на Аздаре. На да гораздо проще сдать тебя Галифу, пока мы ещё не увязли в этом дерьме по уши. Оникс, я готов рискнуть своей жизнью, но мне нужно нечто большее, чем туманные обещания и возможности покопаться в закромах уничтоженного, неимоверно давно королевства. Было видно, что девчонка колеблется. Её раздирают противоречивые чувства. С одной стороны, интуиция должна вопить, что это уникальный шанс, упускать который нельзя. Но здравый смысл, оперирующий фактами, упрямо твердит, что риск слишком велик, и конечный приз должен быть намного больше. Девушка сейчас находится в шатком равновесии. Малейшее движение может пошатнуть его в любую сторону. Считай. Я принял очень непростое решение, противоречащее моим принципам. Но если стартовы что-то решили, то обратной дороги нет. За свою жизнь я научился неплохо разбираться в людях, не без помощи своего врождённого свойства чувствовать неискренность, естественно. При первой встрече с Рианой я ощущал, что девчонка лукавит, поэтому и устроил ей проверку. После того, как она сбросила маску, интуиция молчит. Значит, риск открыть этой парочке информацию об эпической цепочке заданий как минимум оправдан. Одному справиться нереально. С каждой секундой глаза молодых игроков открывались все шире. А когда их зрачки перестали двигаться, сигнализируя о том, что они закончили читать текст задания, Риана заковыристо выматерилась. «Ты правильно делал, что молчал о таком», — еле слышно прошептала девушка. А Серган усиленно закивал в знак солидарности. «Как думаешь, зов молодого Меллорна обезопасит нас от возможной агрессии лиги?» Как я уже говорила, темных игроков очень мало. В случае смерти того или иного НПС система генерирует нового. Этот процесс будет идти до того момента, пока на Аздаре не останется ни одного темного игрока. Как только это случится, генерация НПС полностью остановится. Но в том, что высшее руководство Лиги наемников является НПСами, и заключается наш шанс выжить. НПСы обязаны подчиниться системным алгоритмам. Если в задании говорится, что тёмные услышат зов и придут на помощь, чтобы защитить молодого Мелёрн, то так оно и будет. Ри, но почему ты считаешь, что узнав правду о задании, они попытаются нам помешать? Да потому что в отсутствие признанных системой государственных образований, НПС освобождаются от любых запретов и способны жить, как им хочется. НПСы это не бездушные куклы, а разумные, которые не прошли испытания и лишились памяти. Думаешь, им нравится подчиняться заложенным системам и алгоритмам? За прошедшие века они уже привыкли к такой жизни, обрели та лику силы и власти и не захотят вновь оказаться под влиянием системы. Да узнай магистры религии о возможности возродить Мелэрн, они тут же расскажут об этом светлым и передадут им всю имеющуюся информацию. Но если нам удастся получить семя и найти подходящее место силы, то у них попросту не останется выбора. Нам? Ухватился я за слова девушки. Да, инферно, забери нам. Ни за что не упущу такой шанс. Серган, я в деле? Тут же выпрыгнул парень. Тогда у нас есть ночь, чтобы составить план действий. Если задержка возвращения к Галифу будет слишком большой, то он может что-то заподозрить. Отмажемся. Скажу, что нарвались на химеру и я слился, тем более, что это правда. Серган, Очень тебя прошу, позволь вести разговор мне. Боюсь ты по обыкновению что-нибудь ляпнешь и придётся быстро валить из города. А для ускоренного развития Оникса нужно купить много разных вещей. Да я вообще могу молчать. Немного обиделся парень. Вот и отлично. Тогда пробежимся по всему необходимому. Стоп, остановил я девушку. Если нам предстоит уйти в подполье, то нужно иметь возможность обеспечивать тебя всем необходимым. Какие профессии вы освоили? Мне нужно знать, чтобы не повторяться в своем выборе. Эм, нам как-то было не до раскачивания профы, сконфуженно ответил за двоих серган. Профита на начальных уровнях от нее крайне мало, а чтобы наладить крафт приличных вещей, нужно очень много времени. Ты хочешь сказать, что за год игры вы так и не удосужились выбрать себе профессии? Система предлагала различные варианты, Но кому охота часами рубить деревья или долбить рудную жилу, когда можно истреблять мобов? Риана. Я перевёл взгляд на девушку. "Ну логично", немного скривившись, ответила она. "Путь ремесленника не для меня". И вас не подкупил тот факт, что развитие профессии повышает характеристики персонажа? Да что там этого повышения смех один, а времени на развитие требуется много. Намного полезнее вкачать пару уровней Пэту. Нет, ребята, так дело не пойдёт. Нужно договориться, кто чем будет заниматься, чтобы получить возможность не зависеть от торговцев. Начну с себя. Я уже получил профессию артефактора тьмы и по мере возможности возьму на себя магическое обеспечение группы. Также по условиям задания мне нужно получить профессию селекционер, что позволит работать с растениями. Третий профа, я считаю, надо брать алхимию или зелье варения, не знаю, в чём разница. Это логично. Я смогу самостоятельно выращивать нужные растения, причём если раздобуду заклинание подпитка тьмой, то буду делать это очень быстро. Лучше изучить алхимию. С уважением голос ответил Риана. Возможности больше. Тем более, что если я правильно поняла, у тебя изучен навык разделка добычи, который в связке с познанием сути позволяет понимать назначение различных частей мобов. Отлично, спасибо за совет. Буду стремиться к этому. Тебе потребуется как минимум походный набор алхимика, серган. Внеси его в список покупок. Также считаю необходимым, чтобы кто-то из вас изучил связку профессий рудокоп, кузнец и ювелир. Мы сможем самостоятельно добывать руду, выплавлять из неё металл и изготавливать из него полезные нам предметы такие как броня, оружие или ювелирка, которую я, кстати, смогу усилить рунами. Со временем я научусь вставлять в ювелирные заготовки кристаллы тьмы и создавать мощные артефакты. Лучше, чтобы связку изучал один человек, так как при работе с предметами, которые добыл сам, шанс успешного крафта выше. Потенциал развития грандиозный. Ещё нам бы пригодилась профессия лесоруба. Так мы сможем добывать хорошую древесину и как минимум обеспечивать Риану стрелами. Две пары глаз ошарашенно смотрели на меня. Молодые ребята из высокотехнологичного общества, похоже, плохо ориентировались в средневековых реалиях. За год они могли бы существенно продвинуться в данном вопросе, но постоянная борьба за выживание вынудила их тратить все силы на прокачку а риск быть обнаруженными светлыми магами сделал походы в города, где можно раздобыть полезную информацию событиями крайне редкими. Так что не стоит удивляться такому положению дел. «Чур, я беру связку!» — выпалил Серган спустя десяток секунд тишины. «Тем более, Ри, у тебя уже изучена одна профессия!» «И какая же, если не секрет?» Заинтересованный этим фактом спросил я. «Охотница?» Без колебаний ответила девушка. Я могу выслеживать мобов, а с ростом уровня проф и система будет подсвечивать врагов на определённом расстоянии по принципу радара. С этой профой не всё так просто и радужно, как может показаться на первый взгляд. Но она уже не раз выручала нас в трудную минуту. С учётом того, что мы собираемся исследовать крайне негостеприимную область, такая профессия нам очень пригодится. Ну что? Давайте составлять план покорения мира, друзья-соратники. Ребята улыбнулись незамысловатой шутке и с жаром начали высказывать свои мысли по этому поводу. Главное сейчас это ничего не упустить.